Воотсон был мало уместен на коллоквиуме по более важной причине, чем присущая ему чудаковатость. По свидетельству крика тогда Джеймс еще едва знал кристаллографию, хотя он уверял родителей, что быстро постигает эту премудрость, но на деле изучал ее лишь несколько недель, Так что слабо разбирался, сложных математических методах интерпретации рентгенограмм и путался в терминологии. Неудивительно, что в докладе Франклин его многое озадачило. Вот каковы его воспоминания об этом. Перед аудиторией человек в 15 она говорила быстро и нервно подстать обстановке ничем не украшенного старого лектория, где мы сидели. В ее речи не было ни следа теплоты или легкости. В то же время она не казалась мне совершенно неинтересной. В какой-то момент я задумался, как бы она выглядела без очков и с более современной прической. Тогда, однако, меня больше всего занимало ее описание картины рентгеновской дифракции на кристаллах. Далее Уотсон рассказывает, как Франклин настаивала, что единственный путь к установлению структуры ДНК – кристаллографический анализ. Ему такой подход казался слабым, потому что не включал построение моделей. Розелинд не упомянула открытие альфа-спирали Поллингом и не высказала намерения действовать подобным образом. Франклин была права. Определяющую роль в открытии структуры ДНК сыграло накопление точных данных рентгенно-структурного анализа. Однако Уотсон не собирался тратить свое драгоценное время на такую постепенную кропотливую работу. В итоге вотсон утверждал, Рози не сказала ни слова о спиральной структуре, потому что, по ее мнению, нет никаких признаков, спиральности ДНК. После доклада только Уилкинс задал несколько вопросов, и то сугубо технического характера, и краткость обсуждения разочаровала Уотсона. Он понял это так, что остальные слушатели не хотели навлечь на себя критику Франклин. Это, конечно, не скрашивало предстоящего сырого и туманного ноябрьского вечера, услышать как женщина велит тебе не рассуждать о предмете, в котором ты не смыслишь, прямо как в школе. Воспоминания Уилкинса более многогранны и загадочны. В конце жизни он признал, что доклад Франклин был первоклассным описанием различных вероятных аспектов структуры ДНК, и она представила убедительные причины расположения фосфатных групп на внешней стороне молекулы и важные роли воды в структуре А и Б форм ДНК. До этого Уилкинс 50 лет повторял, будто Франклин выступала против теории спиральной структуры. В 1970 году Уилкинс сказал Энсейр «Если бы Франклин не была настроена против спирали, то решение, несомненно, было бы получено раньше Крика и Уотсона. В 1972 году, когда Уилкинсу показали записи Франклин к докладу 21 ноября, в которых определенно говорилось о возможности спиральной структуры ДНК, он слукавил. «Лично мне помнится, что Франклин ничего не сказала о спиралях, но утверждать я не могу». «Мне кажется, не в ее характере было представлять в устном докладе мысли из черновиков». Олби скептически относится к этому утверждению и после цитируемого фрагмента пишет «Однако эти рассуждения базировались на ее понимании того, что почти гексагональная упаковка указывает на цилиндрическую форму молекулы» у нее были все основания сказать об этом в своем докладе. В 1976 году Вилкинс оправдывался так. В то время было мало возможностей для обмена информацией. К сожалению, Розалинд не ставила нас в известность о своих успехах, помимо свидетельств того, что ДНК не может быть спиральной. В конце концов, На страницах его воспоминаний, изданных в 2003 году, сложился успокоительный для него самого вариант. Совершенно не помню, чтобы она говорила о спиральных структурах. И Джим Уотсон тоже. Он бездоказательно предположил, что Франклин возражала против спирали, чтобы избежать сотрудничества и соавторства с Уилкинсом и Стоуксом. Чтобы обеспечить себе независимость, она в докладе исключила те свои материалы, которые имели отношение к спиральной структуре. Видеозаписи коллоквиума не существует, и никто из присутствовавших на нем не смог точно вспомнить, что говорилось в тот вечер. Однако представляется весьма вероятным, что Розалинд Франклин, как всякий ученый, готовящийся докладывать о своем исследовании на важной конференции, в своем выступлении использовала заготовленные записи. В 1976 году Александр Стоукс, который сам смутно помнил тот вечер, согласился с тем, что она озвучила написанное в заметках. Неужели Франклин, в высшей степени ответственно относящаяся к фактам, могла умолчать, о ключевых и притом ценой большого труда полученных экспериментальных данных, тем более выступая перед своим начальником и мужчинами, которых она считала настроенными враждебно. Итак, что же такое было в докладе Франклин, что произнесенное вслух вызвало сумятицу? К счастью, архивариусы Черчилль-колледжа Кембриджского университета сохранили и оцифровали все ее тетради и отдельные листы бумаги с записями, документирующими протоколы экспериментов, аналитические данные, вычисления и сделанные по ходу дела умозаключения за каждый день ее работы в Королевском колледже. В архиве имеется несколько пожелтевших листов, озаглавленных «Коллоквиум. Ноябрь 1951». Они скреплены с еще шестью страницами набросков и математических формул, сделанных ею для себя. Эти записи на еду с отчетом Франклин о ходе работ за 1951-1952 год раскрывают совершенно другую историю, нежели рассказы Уотсона и Уилкинса об отрицании ею спиральной структуры. Многие из этих заметок написаны от руки. Некоторые, видимо, во время доклада служили розалинд краткими напоминаниями, чтобы взглянуть на них перед тем, как говорить, смотря в зал. По ним разбросаны характерные для Франклин призывы к осторожности с выводами и необходимости в дополнительных данных. Она подчеркивала, что нужны более четкие изображения, более высококачественные волокна ДНК и большее мастерство в обращении с камерой и образцами ДНК. Есть и пометки «Показать фото» в тех местах доклада, где она намеревалась продемонстрировать изображение на экране, находившемся у нее за спиной. Из сказанного Франклин в тот вечер Уотсон заключил, что Роззи считала свое выступление предварительным отчетом и в результате пренебрег ее результатами. То, что данные, представленные в докладе Розалинд, носят предварительный характер, было очевидно. Она занималась исследованием ДНК лишь около 9 месяцев и еще не закончила отлаживать методику экспериментов. Франклин никогда бы не стала делать по ним окончательные или даже сколько-нибудь определенные выводы. Реймонд Гослинг, работавший с Розалинд и являющийся надежным свидетелем описываемых событий, неоднократно возражал против того, что она отрицала спиральную структуру ДНК. То, что говорит вотсон я считаю несправедливым. Якобы Розалинд была совершенно против гипотезы о спирали и всячески старалась ее опровергнуть. Это попросту неправда. Но Уотсон, Вилкинс и Крик, получив Нобелевскую премию, стали недосягаемы для Гослинга. Заметки Франклин к докладу, прочитанному в ноябре 1951 года, никоим образом не указывают на неприятие ею идеи спиральности молекулы ДНК. Франклин старалась донести до слушателей, что чем лучше ей удавалось увлажнять волокна ДНК, тем больше они напоминали ту форму ДНК, которую она имеет в живой клетке, особенно в характере растяжения и раскручивания. А по ошибочному мнению Вилкинса она об этом ничего не говорила. Об эффекте увлажнения волокон ДНК она записала. Это полностью меняет картину, значительно ее упрощая. Затем подробно описывает использование водных растворов солей, которое позволило обнаружить три различимых состояния – влажное, кристаллическое и сухое. Вывод о трех формах ДНК был сделан на основании данных, полученных в период – когда процедура перехода из одной формы в другую в эксперименте еще не была окончательно отлажена. Через несколько месяцев Франклин пишет о двух разных состояниях ДНК. Сухой – кристаллической форме А и гидратированной паракристаллической б, получающейся при влажности 75-90%. Оказалось, что сухая – Кристаллическая А-форма больше подходит для рентгеновской кристаллографии, но расшифровывать ее рентгенограммы сложнее из-за артефактов. Работать с влажной Б-формой труднее, но, как выяснилось впоследствии по картине дифракции, легче выявить спиральную структуру. В 1951-1952 годах Бранклин не имела какого-либо определенного мнения. Анализируя противоречивые данные, она то отвергала спиральную структуру, то принимала. Больше четверти столетия спустя специалист по рентгеновской кристаллографии белков Гарри Карлайл из Бербек-колледжа объяснил ее осторожность. Он утверждал, полученные Розалинд превосходные рентгеноструктурные данные как А- так и Б-формы ДНК убедили меня, что она ни в малейшей степени не была противницей спирали. Карлайл считал, что Франклин, приученная к строгому научному поиску, сосредоточилась на А-форме, потому что ее рентгенограммы имели лучшее разрешение. Именно с А-формой более вероятно было получить надежные, воспроизводимые результаты. Неопубликованный доклад, часть которого вошла в прощальное выступление в Бербек-колледже 30 мая 1978 года. Таким образом, о выступлении Франклин в ноябре 1951 года, вернее сказать, что на тот момент у нее еще не было достаточно данных для однозначного утверждения спиральности ДНК, тем более, что имелись некоторые свидетельства, впоследствии оказавшиеся артефактами, в пользу противоположного. Ее данные были предварительными, потому что при той технологии, которой она располагала, на то, чтобы установить расположение каждого атома, и каждой связи в молекуле такого сложного органического соединения, как ДНК, потребовалось бы много месяцев или даже лет. Для движения вперед ей нужны были время, терпение, совершенствование методики исследования, и чтобы ей не мешали. В своем выступлении Франклин остановилась на ряде принципиально важных моментов экспериментальной работы, которые не остались в памяти Уотсона. Например, у нее было достаточно данных, чтобы предположить наиболее вероятную ориентацию молекул воды вокруг фосфатных групп, расположенных с внешней стороны молекулы ДНК. Она также доложила, что на дифракционной картине гидратированной B-формы ДНК выявляются сильный меридиональный рефлекс на разрешении 3,4 ангстрома и два рефлекса, расположенные под углом около 40 градусов к нему. По экватору рентгенограммы обнаруживалось четкое яркое пятно, свидетельствующее о высокой упорядоченности структуры. В А-форме экваториальный рефлекс постепенно уменьшается но Меридиональные рефлексы при 3,4 ангстрома и два боковых пятна остаются. Что касается кристалличности, то, по данным Франклин, в А-форме имелась регулярность с периодом 27 ангстромов. То же, что обнаружил Астбери в 1938 году слишком отчетливая, чтобы быть всего лишь результатом различий между разными нуклеотидами, которое может означать, что нуклеотиды в эквивалентных позициях встречаются с интервалом 27 ангстромов, то есть 27 ангстромов высота витка спирали. Результаты оценки плотности указывали на то, что в молекуле ДНК имеется более одной цепи. Розлинд отметила, что превращение кристаллической формы в гидратированную сопровождалось значительным изменением длины. А это свидетельствовало о том, что при переходе спираль изменяется. После этого рассуждения в записях Франклин есть пометка «Сравни у Полинга». То есть она думала именно О спиральной структуре, причем в связи с работами Лайнуса полинга о структуре белковых молекул. В заметках к докладу есть такая запись. Почти гексагональная укладка заставляет предположить, что имеется только одна спираль, содержащая, возможно, более одной цепи на узел решетки. Измерение плотности, 24 остатка на 27 ангстромов, указывают на более чем одну цепь. Заключение однозначно уничтожает миф о Франклин как противнице теории спиральной структуры ДНК. Большая спираль или несколько цепей, фосфатные группы на внешней стороне, между спиралями фосфат-фосфатные связи, разрушаемые водой, фосфатные связи доступны для белков. Далее описывается поиск свидетельств спиральной структуры и высказывается предположение, что она должна существовать. Потому что прямая, нескрученная полинуклеотидная цепь крайне маловероятна. Она была бы неуравновешенной и нестабильной. Через несколько недель после коллоквиума, Франклин изложила свои результаты в промежуточном отчете о работе, проделанной с 1 января 1951 года по 1 января 1952 года, с которым ознакомились и Рэндалл, и Уилкинс. На пяти страницах этого документа слова «спиральный» или «спираль» встречаются пять раз. Крайне сомнительно чтобы с конца ноября, когда она выступила с докладом до рождественских праздников 1951 года, когда начала писать этот отчет, ею были сделаны еще какие-то открытия. Вот что она написала. Результаты предполагают спиральную структуру, которая должна быть плотно упакованной, содержащую, вероятно, по две три или 4 коаксиальные полинуклеотидные цепи в каждой спирали и имеющую фосфатные группы вблизи внешней стороны. В присутствии определенного количества воды эти фосфатные группы способны поглощать ее и образовывать сильные связи между спиралями, что придает веществу трехмерную кристаллическую структуру. Эти связи исчезают в присутствии избытка воды, что ведет сначала к влажной структуре из независимых спиралей с параллельными осями и в конечном счете к растворению ДНК в воде, и остаются сильными в отсутствии воды, что объясняет скрепляющий эффект сильного высушивания. Сухая структура претерпевает искажение и напряжение из-за пустот, остающихся в результате удаления воды, но содержит ненарушенный остов кристаллической структуры, что придает веществу трехмерную кристаллическую структуру. Было еще одно важное открытие, упоминающееся как в заметках Франклин к докладу, прочитанному 21 ноября 1951 года. Так, и в отчете о работе за 1951 52 академический год, которая в итоге сыграла ключевую роль в открытии структуры ДНК. Более чем за год до того, как Уотсон и крик опубликовали свою знаменитую статью, Розалинд Франклин установила, что кристаллическая А-форма ДНК имеет моноклинную базоцентрированную элементарную ячейку. Пространственная группа C2. Это ключевой момент для того, чтобы считать структуру ДНК спиралью. В феврале 1975 года репортер из Нью-Йорка Хорас Джадсон обратился к Максу Перруцу в его лаборатории Совета по медицинским исследованиям только что открывшийся в южной части Кембриджа, почти в пяти милях от пыльных залов старой Кавендишской лаборатории, и попросил дать объяснение, которое мог бы изложить читателям. Ответ Перуца остается лучшим разъяснением таинств кристаллографии. Вот что он рассказал. Кристаллы обладают различными видами симметрии, каждый из которых – может быть выражен в той или иной степени. Наименее симметричны, если так можно сказать, кристаллы с триклинной кристаллической решеткой. Их элементарная ячейка имеет форму косоугольного параллелепипеда. На другом конце спектра кристаллы с орторомбической решеткой, в которой элементарная ячейка имеет форму прямоугольного параллелепипеда. Одной из промежуточных форм является моноклинная кристаллическая решетка, в которой из трех углов между гранями два прямых, а третий может быть любым. Такая элементарная ячейка совпадает с самой собой при вращении на полоборота, то есть в ней присутствует ось симметрии второго порядка. По мнению Перутца, Франклин остановилась на том, что кристаллическая ДНК обладает моноклинной решеткой и ось симметрии не параллельна волокнам, а перпендикулярна им. То есть она выявила геометрическую специфику, а принципиально важное следствие не осознала. Перуц годами давал это объяснение бесчисленным студентам и сразу почувствовал, что репортер озадачен. Поэтому он вытащил из кармана пиджака два карандаша, положил на стол вплотную друг к другу, оба заточенными концами на север и ластиками на юг, и ободряющим тоном пояснил. «Если я поворачиваю эту пару как одно целое в плоскости стола, карандаши займут...» Прежнее положение, только совершив полный оборот на 360 градусов. Иллюстрируя свои слова, Перуц повернул пару карандашей остриями на запад, на юг, на восток и на север. Затем он развернул один из карандашей так, чтобы острия смотрели в противоположные стороны. Если одна цепь расположена вверх ногами по отношению к другой, то при поворачивании обеих цепей вместе исходное положение восстановится через полоборота. Взгляните. Каждый из карандашей изменил направление. Перуц еще раз также переложил карандаши. Если, как свидетельствует рентгенограмма ДНК, ее кристаллическая решетка моноклинная и ось симметрии перпендикулярна цепи, то непременно должны быть две цепи, противоположно направленные. То есть спираль ДНК состоит из двух цепей, перевернутых друг относительно друга. Затем Перуц разъяснил, что такое пространственные группы и элементарная ячейка. Он прибег к сравнению с узорчатыми обоями, на которых Один и тот же мотив повторяется. Тогда элементарная ячейка – это наименьший повторяющийся фрагмент узора, по всей площади обоев одинаковые по величине, форме и рисунку. Только обои плоские, а кристалл трехмерный. Перуц изобразил элементарную ячейку кристаллической решетки, нарисовав кубик, в котором обвел кружочками восемь его углов, обозначая этим атомы. Он показал, как ячейка повторяется, образуя трехмерную кристаллическую решетку. Если заняты только углы, решетка обозначается буквой п от слова примитив «примитивный». А если она моноклинная с осью симметрии второго порядка, то называется пространственной группой P2 каком-нибудь другом веществе может иметься атом или молекула еще и в центре грани ячейки Нарисовав второй кубик с шариком в середине каждой грани перуц продолжил такую грань называют c гранью и если ячейка обладает еще и осью симметрии второго порядка тогда это пространственная группа называемая базоцентрированной, моноклинной и обозначаемая c 2 Точки элементарной ячейки, вершины, центры граней, занятые частицами вещества, атомами, ионами, называются узлами решетки. Эти абстрактные термины были предложены математиками, стремившимися описать упорядоченное расположение компонентов кристалла существует 230 различных пространственных групп кристаллов. Все возможные варианты трехмерной кристаллической решетки описаны еще в XIX веке, задолго до появления рентгеноструктурного анализа. Что касается работы Розалинд Франклин, то замечания перуца о принципиально важном следствии, которое она не осознавала, обоснованно Действительно, Франклин не догадалась. Возможно, потому что изначально областью ее компетенции была физическая химия, и она привыкла иметь дело с неорганическими соединениями, например, с углем, а с биологическими веществами столкнулась лишь недавно. О значении установленного ею факта С2 – который вел к объяснению механизма репликации клетки и функционирования двухцепочечной спирали ДНК. Уотсон тоже не сообразил, что означает этот факт. Более того, он не сообщил о нем крику на следующий день. Его невнимание к важной информации было обусловлено отсутствием опыта и глубоких знаний в кристаллографии. Единственное описание событий, последовавших сразу же после ноябрьского коллоквиума, дается на страницах двойной спирали Уотсона. В его изложении коллоквиум завершился напряженным разговором Уилкинса с Франклин. Джеймс стоял поодаль, ожидая возможности предложить Уилкинсу пройтись по тренду и потом поужинать в ресторане «Чойс» на фрид стрит соха. В вышедшем в 1958 году справочнике по Великобритании и Ирландии этот ресторан расхваливался за лучшую китайскую кухню в Британии и подлинную атмосферу Востока. В 1950-е годы, в отличие от большинства китайских ресторанов в Англии, Choice имел лицензию на продажу спиртного и очень хорошую винную карту а также работал до одиннадцати вечера, включая воскресенье, что было немаловажным достоинством для Лондона того времени. За ужином Уотсон с удивлением обнаружил, что сидящий напротив него человек совсем не похож на того отчужденного чопорного физика, с которым он познакомился в Неаполе прошлым летом. На сей раз Уилкинс охотно обсуждал дела в лаборатории, свою работу и трудности в отношениях с Розалинд Франклин. Поедая чопсуи, курятину с карри и жареный рис, да запивая их черным чаем и дешевым красным вином, Вотсон и Уилкинс в традиционном мужском единстве задумали отстранить Франклин от исследований ДНК. Уилкинс нарисовал неприглядную картину того, как Мало она продвинулась за время своего пребывания в Королевском колледже. Разумеется, Розалинд ловко делала гораздо более четкие рентгенограммы с хорошим разрешением, чем удавалось получить ему, но, по его мнению, никак не объясняла, что собственно они изображают. Эти сетования были продолжением разговорчиков на ушко, которые Вилкинс вел с коллегами в лаборатории, чтобы выжить Франклин из Королевского колледжа. Уилкинс сильно сомневался в расчетных оценках содержания воды в образцах ДНК, которое предложила Франклин в своем выступлении. Точно определить содержание воды в ДНК было необходимо для установления структуры, но трудно осуществимо. На основании примерных значений, полученных Розелинд, оставалось неясным, сколько полинуклеотидных цепей в молекуле ДНК. Две или три. Допускалось даже, что их четыре. Чтобы уточнить оценку, нужны были более однозначные данные. Таким образом, Франклин хотя бы продвигалась в нужном направлении, тогда как Вилкинс топтался на месте. Притом, хотя он и сторонник спиральной структуры ДНК, но тоже не осознал значение пространственной группы c 2 а из этого факта следовало, что число цепочек в спирали должно быть четным, то есть 2 либо 4, но не 3, как тогда считал Уилкинс. Уилкинс даже признался Уотсону, что коллеги физики не одобряют его переход в биологию. На академических собраниях они были вежливы, Но сомневающийся в себе Моррис полагал, что за спиной его критиковали за то, что он не участвует в послевоенном буме физических исследований. Уилкинс не чувствовал поддержки и английских биологов, которые были преимущественно ботаниками и зоологами старого типа. Сообразив, что Уилкинс нуждается в ободрении со стороны коллегии, Уотсон внимательно слушал, кивал и поддакивал. Он заверил собеседника, что передовые биологи из числа его ровесников презирают всех этих собирателей, классификаторов, составителей списков и систематиков, которые занимаются умозрительными, не опирающимися на строгие научные данные теориями о происхождении жизни и не признают, что гены состоят из ДНК. К концу ужина Уотсон был решил, что ему удалось встряхнуть нового товарища, как вдруг Уилкинс вернулся к нападкам на Франклин, и момент был упущен. Оплачивая счет, Уотсон проводил взглядом понурового Уилкинса, растворившегося в туманной лондонской ночи. Глава 14. Дремлющие шпили Оксфорда «Сегодня из Оксфорда вверх устремляется твой путь. Этому прекрасному городу с дремлющими шпилями не нужен июнь, чтобы усилить его красоту. Он прелестен всегда, и в сегодняшний вечер прелестен». Мэтью Арнольд. Кирсис. На следующее утро после коллоквиума в Королевском колледже Уотсон встретился с криком на закопченном лондонском вокзале Паддингтон, недалеко от дома в нотингхилл где выросла Розалинд Франклин. напоминающее пещеру, железнодорожное депо, поврежденное в результате многочисленных налетов немецкой авиации во время Второй мировой войны, еще не было полностью восстановлено. Крышу над платформой, где они ждали прибытия экспресса, Большой западной железной дороги заменили лишь недавно. Прежнюю, в 1944 году, уничтожили две 230-килограммовые планирующие авиабомбы. Вотсон, накануне допоздна засидевшийся с Уилкинсом, чувствовал себя неблестяще, но с удовольствием предвкушал первую в жизни поездку в Оксфорд. Если бы он, прежде чем войти в вокзальное здание, не пожалел времени на то, чтобы осмотреть район падингтон то заметил бы больницу Святой Марии. Там, осенью 1928 года, в крохотной лаборатории под крышей одной из красных кирпичных башен микробиолог Александр Флеминг открыл пенициллин, который выделил из плесени, выросшей в чашке Петри, забытой им перед отъездом в летний отпуск. К концу войны, Пенициллин уже называли чудо-лекарством XX века. И в 1945 году Флеминг получил Нобелевскую премию по физиологии и медицине. Флеминг обнаружил плесневые грибки пенициллиум на титум в 1928 году. Но только 13 лет спустя Ховард Флори, Эрнст Чейн и их сотрудники в Оксфордском университете разработали метод получения из них антибиотика пенициллина. Трое названных ученых разделили Нобелевскую премию 1945 года в области физиологии и медицины за открытие пенициллина и его лечебного воздействия при инфекционных болезнях. Ни Уотсона, ни криков в тот день, совпавший с американским праздником Дня Благодарения, история пенициллина не занимала. осталась незамеченной ими И связь между этим антибиотиком и женщиной, с которой они должны были встретиться во второй половине дня, одним из лучших кристаллографов мира Дороти Ходжкин. Помимо всего прочего, она установила молекулярную структуру пенициллина. Крик намеревался обсудить с Ходжкин свою новую теорию, объясняющую дифракцию рентгеновского излучения на кристаллах органических соединений со спиральной структурой. Уотсон описал, как они ожидали поезда. Перед выходом на платформу Фрэнсис был в прекрасной форме. Его теория казалась такой изящной, что заслуживала изложения именно приличной встречи с кем-либо, кто, как Дороти, достаточно умен, чтобы сразу же оценить ее сильные стороны. А такие люди – большая редкость. Дороти Ходжкин умела скрывать свой блестящий ум за милыми манерами, поэтому она редко устрашала коллег-мужчин и взошла на скользкий научный олимп задолго до того, как им представился шанс столкнуть ее вниз. Как и Франклин, Ходжкин интерпретировала рентгенограммы с помощью сложных математических методов, но в отличие от Розалинд, Она не была противницей умозрительного моделирования для составления искомой картины по экспериментальным данным. Тем не менее, ей потребовалось несколько лет, чтобы выяснить строение относительно простого природного вещества – пенициллина, молекула которого состоит из 27 атомов. На более сложные органические соединения, в частности, инсулин и витамин b – в молекулах которых сотни атомов, ушло еще больше времени. Новая теория Крика зародилась несколькими неделями раньше, вечером Дня Всех Святых. Макс Перуц только что получил письмо от чешского физика Владимира Ванда, работавшего в Университете Глазго, который предлагал объяснение дифракции рентгеновского излучения на спиральных молекулах. Ванд Получил докторскую степень по физике и астрофизике в Карловом университете в Праге. Работал в ряде промышленных компаний, в том числе «Шкода» и «Ливе Бразес». Был научным сотрудником в университете Глазго, затем профессором в университете штата Пенсильвания. Он скончался 4 апреля 1968 года в возрасте 57 лет. Перуц передал его крику который сразу же нашел в рассуждениях Ванда изъяны. С письмом в руках он поднялся на третий этаж и постучал в дверь кабинета талантливого кристаллографа Уильяма Кокрана, родившегося и получившего образование в Шотландии. Хотя Кокран впрямую не участвовал в расшифровке структуры крупных биологических молекул. Он был идеальным слушателем для Крика, с удовольствием развенчивая его сумасбродные идеи и дельно обсуждая обоснованные гипотезы. Они договорились разработать более эффективный математический аппарат, чем тот, что предлагал Вант. Всё утро Крик писал и стирал уравнения на исцарапанной грифельной доске, после чего с больной головой пошел перекусить в Пап Иглу. Оттуда чувствуя себя слегка не в своей тарелке, он, в надежде дать отдых мозгам, отправился в свою крохотную, недорогую квартирку на верхнем этаже старинного дома на Бридж-стрит, почти напротив Сент-Джонс-Колледжа. Сидя у газового камина в тесной гостиной, он от нечего делать и взялся за исписанный уравнениями блокнот. Вскоре Крик нашел решение. К вечеру работу пришлось прекратить, потому что они с адиль собирались сходить на дегустацию в винный магазин Мэтью Эсан на соседней прити стрит. Вотсон утверждал, что приглашение на это мероприятие вдохновило крика, поскольку означало, что он принят в хваленое кембриджское общество в противовес недружелюбному отношению к нему в кавендежской лаборатории. Вечер, посвященный вину и сыру, оказался менее вкусным и веселым, чем ожидал Крик, и они рано ушли. По мнению Уотсона, дело было в отсутствии молодых женщин, поскольку там были в основном университетские преподаватели, поглощенные обсуждением обременительных административных вопросов. Крик так не считал. Для Джима характерно видеть такого рода вещи в каком-то ложном свете. Фрэнсис пробовал белые рейнские и мозельские вина урожая 1949 года, отданные мистером Мэтью довольно сдержанно, так что вернулся домой неожиданно трезвым. Он вновь устроился у камина и проверил свои выкладки. На следующее утро Крик явился в Кавендишскую лабораторию сворохом уравнений и объявил Перуцу и Кендрю, что с помощью этих наработок можно предсказывать спиральную структуру белков. Через несколько минут пришел кокран с собственными, более изящными уравнениями, описывающими тоже. Сравнив альфа-спираль Поллинга с дифракционными рентгенограммами белков, полученными Перуцем, они подтвердили свою новую теорию о спиральных структурах и модель Полинга. Крик и Кокран написали статью об этом и отправили в журнал Nature, что стало важным шагом в изучении спиральных молекул. Зачастую, когда говорят о начале работы Крика в Кембридже, поминают его фанфаронство и мизерную пользу в лабораторной работе. Однако даже если бы он не сделал больше ничего кроме математического описания дифракции на спиралях, то и тогда заслуживал бы научного признания. А Уотсон не отказал себе в удовольствии заметить. На сей раз отсутствие женщин сопутствовало удаче. Что же выяснил Крик в тот вечер? Как позднее объяснял Перуц репортеру The нью Yorker Хорасу Джатсону, Когда рентгеновские лучи падают на образец со спиральной структурой, на дифракционной рентгенограмме получается характерный рисунок, похожий на мальтийский крест. Угол между рукавами креста дает шаг спирали. В направлении от центра снимка к периферии вдоль рукавов креста через некоторое расстояние пятна снова собираются и образуют шаг два ромба. Чтобы получить такую картину, необходима определенная настройка рентгеновской установки и достаточно высокая разрешающая способность. Картина дифракции отражает реальные межатомные расстояния в молекуле. На рентгенограммах ДНК рефлекс на 3,4 ангстрема который Уильям Астбери описал в 1939 году, а Розалинд Франклин обнаружила в 1952 году, соответствует химической группе на внешнем краю молекулы. Он ярко выражен потому, что атомы фосфора, являющиеся самыми тяжелыми элементами в составе нуклеотидов, повторяются вдоль спирали с таким интервалом, Вируц усматривал здесь аналогию с рефлексом на 1,5 ангстрема в альфа-спирали белковых молекул. Не только крик грезил спиралями. Летом 1951 года, вскоре после того, как Алекс Стоукс и Морис Вилкинс прочли статьи Полинга об альфа-спирали в белковых молекулах, они попытались рассчитать дифракцию на такой структуре. Стоукс определил функции Бесселя для дифракции на спирали, причем, по воспоминаниям у Вилкинса, проделал эти расчеты на клочке бумаги, пока в течение часа ехал на поезде от своего дома в Уэллингарден-Сити до Лондона. Увидев за окном рекламный плакат популярного морского курорта «Бэксхилл-он-Си», он решил назвать свое достижение «Морские волны в Бесселе» по созвучию «Bexhill on Sea» и «Waves at Bessel on Sea». С этой работой Стоукс выступил на коллоквиуме 21 ноября. Примерно в то же время Франклин сосредоточилась на изучении двух форм ДНК – сухой – кристаллической формы А, и влажной – формы Б. Стоукс хорошо помнил, представленную Франклин дифракционную рентгенограмму формы б и применил к ней свой расчет интенсивностей рефлексов. Оказалось, что они превосходно согласуются. Стоукс и Уилкинс, с трудом сдерживая обуревавший их восторг, ворвались в кабинет Франклин, чтобы поделиться этой важной новостью. Послушав их объяснение, она раздраженно оборвала. «Как вы посмели интерпретировать мои результаты?» Тогда они обсудили свои выводы с Криком, но не опубликовали их. Так что позже Стоуксу пришлось довольствоваться лишь благодарностью в статье Крика, напечатанной в Nature. За несколько месяцев до паломничества Крика и Отсона в Оксфордскую лабораторию Дороти Ходжкин Ее посетила Розалинд Франклин со своими рентгенограммами ДНК. Ходжкин высоко оценила их. К сожалению, скоро между ними возникло недопонимание, которое, по мнению кристаллографа Джека даница работавшего в лаборатории Ходжкин, могло быть обусловлено тем, что Франклин, получивший образование в области физической химии неорганических соединений, недоставало свойственного Ходжкин глубокого понимания органической химии, важного для структурной интерпретации данных по ДНК. Данец был в то время научным сотрудником в лаборатории Ходжкин. Позже стал профессором Федерального технологического института в Цюрихе, Швейцария. Внимательно рассматривая привезенные Франклин снимки, Ходжкин заметила – что их превосходное качество позволяет уже по картине дифракции определить пространственную группу кристаллической решетки. Франклин согласилась и сообщила о трех возможных вариантах структуры, на что Ходжкин возразила, что два из них физически невозможны из-за гомохиральности сахарных остатков в ДНК. Розалинд не приняла в расчет, что все сахарные остатки в днк представлены одним оптическим изомером а спирали в состав которых они входят закручены в правый винт в двух из трех возможных структур предложенных франклин должны были присутствовать оба оптических изомера что не согласовывалось с ее данными хочкин сразу заметила ошибку хотя и не работала с ДНК. Франклин ее проглядела. хочкин и Франклин могли бы составить блестящий тандем наставницы и ученицы. Они обе закончили Ньюнем колледж Кембриджского университета, испытывали трудности, работая в области знания, где господствовали мужчины, и страстно интересовались рентгеновской кристаллографией. Увы, теплым профессиональным отношениям не суждено было возникнуть. Данец считал, хотя бездоказательно, что Розалинд устыдилась неполноты своих знаний биохимии, и ее гордость сильно задела замечание Ходжкин. В 2018 году Джеймс Уотсон прокомментировал это так. «Вероятно, Розалинд следовало бы сдружиться с хорошим кристаллографом, знающим теорию спиральных структур. Хочкин быстро поняла, что она ничего не знает. Когда Уотсона попросили подробнее рассказать об этой встрече, на которой он не присутствовал, он сказал, «Я убежден, что Розалинд боялась встречаться с Дороти из-за ее репутации и хотела произвести впечатление, но проявила себя недостойный даже находиться с ней в одной комнате. Остается лишь догадываться, было ли общение Франклин и Ходжкин омрачено реальным или кажущимся критическим отношением, конкуренцией или еще чем-то, например, упорным стремлением Франклин выполнить всю работу по ДНК самостоятельно. Факт остается фактом. Франклин лишилась потенциального соратника, способного помочь ей впоследствии. Как только вотсон и Крик устроились в вагоне второго класса поезда на Оксфорд, Фрэнсис стал допытываться, о чем говорили накануне в Королевском колледже. Он уже был знаком с изысканиями Уилкинса и Стоукса, и ему было особенно интересно, что Джеймс вынес из доклада Франклин. Однако, едва поезд тронулся, как стало ясно, что тот не очень понял, о чем она говорила. Крика взбесила, что Уотсон не сделал конспект выступления Розелинд. Джеймс пытался развеять его недовольство рассказом об ужине с Уилкинсом. Но Крик опасался, что Моррис рассказал не все, что знал, а Уотсон считал того неспособным на такую скрытность. «Да». Уотсон слушал Франклин невнимательно, но если бы Крик сам присутствовал на докладе, то они лучше поняли бы, чего она достигла. Несколькими днями ранее Фрэнсис шепнул Джеймсу, что если приедет на коллоквиум, то вызовет подозрение Уилкинса. Уотсон не понимал почему. Крик же настаивал, что было бы крайне несправедливо, если они узнают о результатах Франклин одновременно, так как, согласно принятым в английских академических кругах нормам, Моррис первым должен был получить шанс справиться с решением этой задачи. Поэтому присутствие Уотсона меньше, так сказать, угрожало Вилкинсу, чем присутствие Крика, который и воспользовался встречей с Ходжкин как благовидным поводом не посещать семинар. А Уотсон в 1968 году написал в мемуарах, что для него с Криком было допустимо заниматься моделью ДНК, потому что и прежде и после выступления Франклин Уилкинс никак не проявил намерения искать ответ путем построения молекулярных моделей. Прежде чем поезд сделал вторую остановку, Крик начал набрасывать схемы на чистом обороте страниц рукописи, которую вытащил из саквояжа. Его расчеты были ошибочными, потому что Уотсон сильно недооценил содержание воды в образцах ДНК, о которых докладывала Франклин. Уотсон признал, что не понимает умственных упражнений Крика и взялся за газету «The Times». Но ход мыслей Крика оказался таким захватывающим, что скоро они оба забыли о происходящем вокруг и погрузились в то, что получалось из его соображений. Крику было известно, что есть лишь несколько вариантов структуры, согласующихся как с его и Кокрона теорией дифракции на спиралях, так и с данными Франклин, которые неправильно запомнил вотсон Хотя Джеймс, совершенно не понял математической стороны дела, он уловил основные моменты предположения Крика, считавшего, что данные рентгеновской кристаллографии свидетельствовали о спирали, состоящей из двух, трех или четырех полинуклеотидных цепей. Предстояло определить угол и радиусы закручивания ДНК вокруг центральной оси для чего необходимы были дополнительные рентгенограммы от конкурентов из Королевского колледжа. Примерно через час после отъезда от Падингтона вотсон и Крик прибыли на станцию Оксфорд и прошли полмили в центр города. До назначенной встречи в лаборатории Ходжкин в Университетском музее естественной истории оставалось несколько часов. Несмотря на дождливую погоду, Они были полны радостного воодушевления. К восторгу Уотсона Крик объявил, что решение близко. Осталось еще с неделю поработать с молекулярными моделями, чтобы прийти к верному ответу. В изображении приключений, которые Уотсон дал в двойной спирали, существенно, что Розалинд Франклин представлена отявленной злодейкой. Однако в своем стремлении умолить ее способности ученого он нарисовал ее столь слабой конкуренткой, что пришлось вытащить на сцену еще одного соперника, идущего вровень с ним самим в гонке за ДНК. Этим персонажем стал Лайнус Полинг, который и не подозревал, что участвует в состязании, да еще с такими безвестными фигурантами, как Уотсон и крик Уотсон в печати говорил о том, что Полинг мог бы открыть структуру ДНК первым. Но Лайнус вовсе не играл в драме, которую его сын Питер назвал «гонка, которой не было». Питер Полинг утверждал, единственным, кого можно представить участником гонки, был Джим Уотсон. Морис Уилкинс никогда ни с кем не состязался. Фрэнсису Крику, по словам Питера, просто нравилось занимать ум сложными задачами. Полингу-старшему нуклеиновые кислоты были интересны не более других химических веществ, служащих объектом изучения структурных аспектов, тогда как для Отсона центром внимания был ген и единственной достойной проблемой структура ДНК. Помянув Полинга в контексте приоритета, Вотсон наступил на больную мозоль коллективу Кэвендишской лаборатории. Бидбрэк, Кендрю и Перутс упустили первенство в открытии альфа-спиральной структуры белковых молекул, и это было очень обидно, тем более что весь научный мир ознакомился с произошедшим на страницах таких уважаемых изданий, как Proceedings of the Royal Society of London и Proceedings of the National Academy of Sciences. За короткое время знакомства с Криком вотсон достаточно хорошо разобрался в его характере и знал, чего от него ожидать. В то время, когда Брэк с коллегами опубликовали статью о конфигурации полипептидных цепей, Крик, хотя и был новичком в Кавендишской лаборатории, ощущал себя членом команды и очень переживал из-за их фундаментальной ошибки. Прежде чем эту статью представили для публикации, гипотезу Брега Перуца и Кендрю бурно обсуждали все участники исследования. Но это был один из немногих случаев, когда Крик помалкивал. Потом он жалел, что промолчал, ведь, возможно, мог бы удержать старших коллег от промаха. Уотсон сознавал, что ученые – трудоголики и перфекционисты, поэтому помнят свои неудачи острее, чем успехи. Возможность продемонстрировать всем, что великий Лайнус Полинг, не единственный ученый, способный выяснить структуру сложной биологической молекулы, не могла не соблазнить Крика. Бродя по улицам Оксфорда, друзья спорили о возможной конфигурации молекулы ДНК. Прохожие невольно обращали внимание на то, как они орут друг на друга, не стесняясь в выражениях. Дискуссия изобиловала дикими сравнениями, профессиональным жаргоном и декларативными оборотами. Каждый старался оставить последнее слово за собой. Непредвзятый наблюдатель отметил бы, что эти умники чуть ли не в экстазе. Они не чувствовали, как летят часы в круговороте моделей молекулы ДНК, с центрально, что ошибочно расположенным сахаро-фосфатным остовом. В таких моделях азотистые основания нуклеотидов торчали наружу, что плохо согласовывалось с фактами. Это игнорировалось в надежде, что проблема чудесным образом рассосется, когда будет проработана внутренняя часть молекулы и выяснится, каким образом нейтрализован отрицательный заряд фосфатных групп. Увы, эти умопостроения противоречили данным Розалинд Франклин, которая говорила о большой спирали или нескольких цепях с фосфатными группами снаружи и фосфат-фосфатными связями, разрушаемыми водой между спиралями. Фосфатные связи доступны для белков. Вотсон пренебрёг этим, вследствие чего ввёл в заблуждение Крикa. Крик и Уотсон упорно шли по ложному следу, вместо того, чтобы решать очевидную проблему трехмерной организации атомов остого ДНК и отрицательно заряженных фосфатных групп. Они прервались только чтобы перекусить в дешевом кафе возле Хай-стрит. Не поддаваясь соблазну выпить кофе, они обходили многочисленные книжные лавки и, наконец, зашли в один из старейших магазинов «Блэквиллс» напротив театра Шелдона. На одном из плотно забитых стеллажей, хаотически расставленных в нескольких сообщающихся старых зданиях, они обнаружили единственный экземпляр книги Полинга «Природа химической связи». Выложив несколько фунтов, покинули магазин и встали посреди улицы. Схватив томик с двух сторон, и таща его каждый на себя, словно перетягивая канат, Джеймс и Фрэнсис перелистывали страницы в поисках точных характеристик неорганических ионов, чтобы подобрать подходящие. Но тут Поллинг не помог. В его книге не нашлось ничего, что подтолкнуло бы к решению стоящей перед ними задачи. К тому моменту, когда они вошли в здание музея естественной истории, Их маниакальное возбуждение утихло. вотсон и Крик пересекли вестибюль и направились к лаборатории миниорологии и кристаллографии Дороти Ходжкин. На двери висела бронзовая табличка, сообщающая, что именно в этом помещении в 1860 году на собрании Британской ассоциации содействия развитию науки Томас Генри Гексли отстаивал снижение теорию эволюции Чарльза Дарвина в споре с епископом Оксфордским, его преосвященством Сэмюэлем Вилберфорсом. Длинная комната была залита светом из огромных окон в готическом стиле, верхние части которых были затемнены, чтобы устроить фотолабораторию на антресоле под высоким потолком. В центре стоял большой дубовый стол, на котором ассистенты Ходжкин разложили полученные ими рентгенограммы, чтобы она их оценила. Сначала они говорили о работе Ходжкин по инсулину. В несколько оставшихся от оговоренного времени беседы минут Крик быстро пробежался по своей теории о спиральных структурах и совсем уж коротко обрисовал их мысли о ДНК. Однако уже смеркалось, и было неловко и дальше отнимать у нее время. Гости отправились в Модлин колледж, один из богатейших в Оксфордском университете, где пили чай с кексами в компании приятеля Крика иммунолога Авриана митчесона и химика Лесли Оргела, которые оба были членами совета этого колледжа. Аврион, сын богатого члена парламента от лейбористской партии барона митчесона из Кардейла, И известной писательнице Наоми Митчесон, автора исторических романов и фэнтези, племянник видного генетика и эволюциониста Джона Бердона Сандерса Холдейна и внук прославленного физиолога Джона Скотта Холдейна. Пока Крик и Митчесон обсуждали общих знакомых, Вотсон наслаждался чаем и представлял себе, как живется преподавателем Модлен колледжа. Затем Последовал ужин с хорошим другом Крика, математиком Георгом Крайзелем, любимым учеником Людвига Витгенштейна в ресторане «Майта», популярном уже 600 лет. Бутылки кларета помогли не обращать внимания на посредственную кухню. Крайзель доминировал в разговоре, рассуждая с сильным австрийским акцентом о том, как делать деньги, на перепродажи валют стран послевоенной Европы. Подобные разговоры наводили на Уотсона скуку, но он оживился, когда к ним присоединился Аврион Митчесон. Извинившись перед сотропезниками, Уотсон и Митчесон отправились по средневековой улице домой к Уотсону. По пути Джеймс как бы невзначай сказал, что пока не знает, где будет праздновать Рождество в надежде получить приглашение в роскошный дом Митченсенов на юго-западной оконечности полуострова Кентайр в шотландском графстве Аргайл. Он даже намекнул насчет приглашения для своей сестры, чтобы избавить ее от ухаживаний датского актера, которого Уотсон ревниво не одобрял. Вот как он вспоминал эту беседу. «Я пребывал в приятном опьянении», и пространно говорил о возможностях которые возникнут с открытием структуры днк джеймс вотсон писал элизабет вотсон очевидно семья очень богата у них поместье в шотландии есть шанс что меня пригласят на рождество элизабет находилась в копенгагене в течение нескольких недель перед рождеством и сообщила брату что ее преследует некий датский актер. вотсон желая избавить сестру от нежелательного поклонника, спросил Митчессона, нельзя ли приехать и ей. 9 декабря 1951 года вотсон написал Максу Дельбрику о крике, своих новых научных контактах и приятностях времяпрепровождения в профессорском зале Модлин колледжа. Он сообщил, что, что там нельзя разговаривать за завтраком, а впечатление от Портвейна после обеда за столом для почетных гостей очень трудно описать, но невероятно увлекательно испытывать. И посетовал на надщетность поиска там женской компании. Как вы без сомнения догадываетесь, женщины в Кембридже и Оксфорде – большая редкость, так что требуется большая изобретательность, чтобы отыскать жизнерадостных и хорошеньких девушек для вечеринок. Перед самой подписью он упомянул о существенном, о своей научной работе. Я напишу позже, когда получу какие-то результаты. Мы считаем, что структура ДНК может быть раскрыта совсем скоро. Время покажет. В настоящее время мы весьма оптимистичны. Наш подход полностью игнорирует данные рентгеновской кристаллографии.